Глава седьмая Портьера была тяжелой и пыльной. Мне показалось, что ее давно не отодвигали. Пыль попала в глаза и заставила надрывно кашлять. Я распахнула окно, но тут же штора под своей тяжестью вернулась на место. Я дернула ее сильнее, штора оторвалась от карниза и пыльным мешком упала на меня сверху. «Кто посмел сорвать мои шторы?» — послышался старушечий голос. «А ну повесить на место!» Я уже слуг распугала. Будут знать, как что-то менять в моем доме. Я обернулась на голос, видя перед собой прозрачную старую тетку в розовом пенюаре. За ней тянулась вереница призрачных кошек, которые пахли как непризрачные. «А -а -а -а — А-а-а! заорала я, отшатнувшись назад. В последний момент я поняла, что за мной нет подоконника, и я панически теряю равновесие, пытаясь найти, за что схватиться. «О! Кажется, опомнился от внезапно свалившегося счастья и, наконец-то, начал приставать!» — возликовала матушка. Один резкий рывок, от которого на мгновение сперло дыхание, остановил падение. Огромная рука удержала меня, залив платья. Ветхая старая ткань далеко не нового платья хрустнула, но тут же вторая рука подхватила меня за талию, втаскивая в комнату. «Отставить прыжки из окон!» «Я вам настолько не понравился, что вы решили выпрыгнуть со второго этажа?» На этот раз резко произнес генерал. Его глаза сверкнули сталью. «Если раньше я был уверен, что это проявление скромности, то сейчас я вижу нечто иное». «Да, я не желаю выходить за вас замуж», — дерзко ответила я, глядя на разорванный лифт платья, из которого просвечивала нижняя рубашка. Полотенце валялось в середине комнаты явно слетев при попытке меня спасти, а спасать меня не надо было. Сколько раз я уже выбиралась со второго этажа своей комнаты, чтобы сходить в библиотеку? Дверь торжественно распахнулась, а в комнату влетела мама и остальные. О, просияла мама, видимо, и порванный лиф и то, как прикрывался мной обнаженный генерал. Кажется, у нас тут... «Мистер Тарлтон, зайдите на минуточку». Только сейчас я осознала, в какую ситуацию я попала. Я в разорванном платье в объятиях обнаженного мужчины. «Какая красивая пара! Какой чудесный день! Да, мистер Джоун? Мы наконец-то выдали одну из наших девочек замуж. Я знала, что этот момент наступит. Все, теперь мы можем ехать домой со спокойной совестью». Аннари Дриана, домой. Дриана посмотрела на меня сквозь слезы, а я поджала губы. Я ничего не могла поделать, и надеюсь, что сестра это тоже поняла.